Я остолбенел, но я был в восхищении. По-настоящему я совершенно был убежден, что Версилов истребит письмо. Мало того, хоть я говорил Крафту про то, что это было бы неблагородно, и хоть и сам повторял это про себя в трактире, и что я приехал к чистому человеку, а не к этому... «Но еще более про себя, то есть в самом нутре души, я считал, иначе и поступить нельзя, как похерев документ совершенно. То есть я считал это самым обыкновенным делом. Если бы я потом и винил Версилова, то винил бы только нарочно для виду, то есть для сохранения над ним возвышенного моего положения». Но, услыхав теперь о подвиге Версилова, я пришел в восторг, искренний, полный, с раскаянием и стыдом, осуждая мой цинизм и мое равнодушие к добродетели, и мигом возвысив Версилова над собой бесконечно, я чуть не обнял Васина. «Каков человек! Каков человек! Кто бы это сделал?» — восклицал я в упоении. «Я с вами согласен, что очень многие этого бы не сделали, и что, бесспорно, поступок чрезвычайно бескорыстен. Но...» «Договаривайте, Васин, у вас есть «но». «Да, конечно, есть и «но». Поступок Версилова, по-моему, немного скор и немного не так прямодушен», — улыбнулся Васин. «Не прямодушен?» Да, тут есть некоторый как бы пьедестал, потому что во всяком случае можно было бы сделать то же самое, не обижая себя. Если не половина, то все же, несомненно, некоторая часть наследства могла бы и теперь следовать Версилову, даже при самом щекотливом взгляде на дело, тем более что документ не имел решительного значения, а процесс им уже выигран. Такого мнения держится и сам адвокат противной стороны. Я сейчас только что с ним говорил. Поступок остался бы не менее прекрасным, но единственно из прихоти гордости случилось иначе. Главное, господин Версилов погорячился и излишне поторопился. Ведь он сам же сказал Давича, что мог бы отложить на целую неделю. «Знаете что, Васин?» Я не могу не согласиться с вами, но я так люблю лучше. Мне так нравится лучше. Впрочем, это дело вкуса. Вы сами вызвали меня, я бы промолчал. «Даже если тут и пьедестал, то и тогда лучше», — продолжал я. «Пьедестал, хоть и пьедестал, но сам по себе он очень ценная вещь. Этот пьедестал ведь все тот же идеал, и вряд ли лучше, что в иной теперешней душе его нет. Хоть с маленьким даже уродством, да пусть он есть». И, наверное, вы сами думаете так, Васин. Голубчик мой Васин, милый мой Васин. Одним словом, я, конечно, зарапортовался, но ведь вы меня понимаете же, натовый и Васин. И во всяком случае, я обнимаю вас и целую, Васин. С радостью! С большой радости, ибо сейчас человек был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Васин, я дряной мальчишка, и вас не стою. Я именно потому сознаюсь, что в иные минуты бываю совсем другой, выше и глубже. Я за то, что третьего дня вас расхвалил в глаза. Я расхвалил только за то, что меня унизили и придавили. Я за то вас целых два дня ненавидел. «Я дал слово в ту же ночь, к вам не ходить никогда, и пришел к вам вчера поутру только со зла, понимаете вы? Со зла! Я сидел здесь на стуле один и критиковал вашу комнату, и вас, и каждую книгу вашу, и хозяйку вашу, старался унизить вас и смеяться над вами. Этого не надо бы говорить». «Вчера вечером, заключив из одной вашей фразы, что вы не понимаете женщин, я был рад, что мог вас на этом поймать. Давича, поймав вас на дебюте, опять-таки ужасно был рад, и все из-за того, что сам вас тогда расхвалил». «Да еще же бы нет!» — вскричал, наконец, Васин. Он все продолжал улыбаться, нисколько не удивляясь на меня. «Да это так ведь и бывает всегда, почти со всеми, и первым даже делом. Только в этом никто не признается. Да и не надо совсем признаваться, потому что, во всяком случае, это пройдет, и из этого ничего не будет. Неужели у всех этак? Все такие? И вы, говоря это, спокойны?» «Да ведь с таким взглядом жить нельзя! А, по-вашему, тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман? Но ведь это же верно!» — вскричал я, — «в этих двух стихах святая аксиома! Не знаю, не берусь решать, верны ли эти два стиха или нет». «Должно быть истина, как и всегда, где-нибудь лежит посередине, то есть в одном случае святая истина, а в другом — ложь. Я только знаю, наверное, одно, что еще надолго эта мысль останется одним из самых главных спорных пунктов между людьми. Во всяком случае, я замечаю, что вам теперь танцевать хочется». Что ж, и потанцуйте. Мацион полезен. А на меня как раз сегодня утром ужасно много дел завалили. Да я опоздал же я с вами. — Еду, еду, убираюсь! — одно только слово прокричал я, уже схватив чемодан. — Если я сейчас к вам опять кинулся на шею, то единственно потому, что, когда я вошел, вы с таким искренним удовольствием сообщили мне этот факт и обрадовались, что я успел вас застать, и это после давишнего дебюта, этим искренним удовольствием вы разом перевернули мое юное сердце опять в вашу сторону. — Ну... «Прощайте, прощайте! Постараюсь как можно дольше не приходить, и знаю, что вам это будет чрезвычайно приятно, что вижу даже по вашим глазам, а обоим нам даже будет выгодно!» Так, болтая и чуть не захлебываясь от моей радостной болтовни, я вытащил чемодан и отправился с ним на квартиру. Мне, главное, ужасно нравилось то, что Версилов так, несомненно, на меня давичи сердился, говорить и глядеть не хотел. Перевезя чемодан, я тотчас же полетел к моему старику-князю. Признаюсь, эти два дня мне было без него даже немножко тяжело, да и про Версилова он, наверное, уже слышал». Я так и знал, что он мне ужасно обрадуется, и, клянусь, я даже и без Версилова зашел бы к нему сегодня. Меня только пугала вчера и давеча мысль, что встречу, пожалуй, как-нибудь Екатерину Николаевну, но теперь я уже ничего не боялся. Он стал обнимать меня с радости. «Версилов-то, слышали?» начал я прямо с главного. «Шерон Фон. «Друг ты мой милый, это до того возвышено, это до того благородно. Одним словом, даже на Кельяна, этого чиновника внизу, произвело потрясающее впечатление. Это неблагоразумно с его стороны, но это блеск, это подвиг. Идеал ценить надо. Не ли, не ли, в этом мы с вами всегда сходились». «Милый ты мой, мы с тобой всегда сходились. Где ты был? Я непременно хотел сам к тебе ехать, но не знал, где тебя найти, потому что все же не мог же я к Версилову. Хотя теперь, после всего этого, знаешь, друг мой, вот этим-то он, мне кажется, и женщин побеждал. Вот этими-то чертами, это несомненно». «Кстати, чтобы не забыть, я именно для вас берег. Вчера один недостойнейший гороховый шут, ругая мне в глаза Версилова, выразился про него, что он бабий пророк. Каково выражение? Собственно, выражение. Я для вас берег». «Бабий пророк?» «Ха, мээ, сэшармоан». Но это так идет к нему, то есть это вовсе не идет, тьфу. Но это так метко, то есть это вовсе не метко, но. Да ничего, ничего, не конфустись, смотрите только как на бонмо. Бонмо великолепное. И знаешь, оно имеет глубочайший смысл. Совершенно верная идея, то есть веришь ли. «Одним словом я тебе сообщу один крошечный секрет. Заметил ты тогда эту Олимпиаду? Веришь ли, что у ней болит немножко по Андрею Петровичу сердце? И до того, что она даже, кажется, что-то питает...»